Глава 19. Измененные и возглавляющие их правитель Талис даже представить себе не могли, что сделали, активировав установку. Они отправили мощный сигнал к планете Лагуна, который операторы Кипдига мгновенно засекли. «Поздравляю, дед, и вас, Антон Петрович, только что наши операторы сканирующих систем получили сигнал от так называемой нейтрализующей установки, от нашей пустышки». Измененные заглотили наживку, да так глубоко, что притащили нейтрализатор к себе на базу. Вот координаты, посмотрите сами. Порадовал внук. Ну-ка, посмотрим, что за координаты. Они с Антоном уставились на звездную карту, не веря своим глазам. Удивил я вас. Вижу, удивил. Даже дара речи лишились. Неужели все эти годы они находились у нас под носом? Может, опять уловка? Джауна — это мастера. как за соломинку схватился за мысль Антон. «Нет, никакой ошибки. Разведка проверила координаты и обнаружила там мощнейшие боевые флоты, крепости, станции и платформы. Все это они прятали до поры и работали, работали, работали, копя мощь. Предположим, работали не они», – вступил Сергей. «Но теперь это не суть важна. Главное, все время находились рядом. Кто бы мог подумать, взяли под контроль Реллов? и провернули невероятное, создали целую армию. Правда, говорят, если хочешь что-нибудь надежно спрятать, положи на самое видное место. Вот так и с нами. Обшарили всю Вселенную, а звездные системы рядом не прошерстили как следует. Не хочешь ли ты сказать, дед, что Бог нас наказал? Нет, что ты, внучок, когда Бог наказывает, то лишает разума, а нас только зрение. Теперь-то мы с задним умом крепкие. Косвенных свидетельств сколько хочешь, только на них внимание никто не обращал. Релов победили, выгнали из сектора и забыли. Ладно, хватит посыпать голову пеплом. Что будем делать? Операция безумия апокалипсиса успешно завершилась. Нужно сообщить председателю Суэллу. Верно, операторы тут же наладили связь, и Чикиджа огорошил председателя невероятной новостью. Тот некоторое время молчал, лишившись возможности рычать, только всхрапывал. Император даже заволновался. Председатель, с вами все нормально? Тот наконец обрел дар речи. Со мной да, изумлен. Как же Светлов не усмотрел. Свел легко говорить сейчас. Кто же знал, что они обоснуются в непосредственной близости от нас? Сергей тоже слегка возмутился, вступив в разговор. Свел, так получилось. Ты знаешь, Джауна это мастера. Да ладно, не обижайся, это я от неожиданности. Что думаете делать? Пока решаем. Измененные вывели в космос солидную армию, поверили, что завладели нейтрализатором и теперь могут диктовать нам условия. «Какие условия, император?» «Да пока никаких, но я так думаю, что скоро начнут диктовать». «Зачем предполагать? Переговорите с ними, выясните, чего они хотят. В случае войны может случиться всякое. Оружие серьезное, его применение не несет ничего хорошего. Будет сплошной апокалипсис». Идея хорошая, можно попробовать. Есть, правда, опасения, что измененные сочтут такой ход слабостью. Они кто угодно, но точно не идиоты. Хорошо, попытка не пытка, как говорят у людей. Оператор, наведенный информационный луч по координатам нейтрализатора. Готово, император. Чикиджа посмотрел на Сергея, Антона, собираясь с мыслями, прошелся по кабинету и заговорил. Измененные, потомки Джао. Я, император цивилизации Кипдига Чикиджа, сообщаю, что вы обнаружены. Вижу, как ваши флоты готовятся к большой битве. Битве, в которой, возможно, не будет победителей. Стоит ли оно того? Мы были в противостоянии с Джао несколько десятков лет, но с вами столкнулись всего пару раз. Ни разу не переговорив, предлагаю встретиться и обсудить все интересующие нас вопросы. Я знаю, вы всего лишь часть цивилизации Джао. Вторая часть неизвестна где и чем занимается. Ответа жду ровно через час. Трансляция закончилась. Он вопросительно взглянул на Сергея и Антона. Достойное обращение. Короткое и емкое. Они почувствуют себя ошарашенными от того, что мы знаем, где они. Поддержал Антон. Думаете, ответят? А куда они денутся? Начинать военные действия немедленно они не могут, только вывели флоты в космос. А вот для нас самое время атаковать и закрыть вопрос. Мы в любом случае готовы лучше, да и закон всех битв гласит, лучше биться на территории врага. Где ты чего молчишь? Антон прав. Если не ответят, нужно атаковать. Так зачем же я вступил в переговоры? Они будут тянуть время, чтобы привести флоты в боевое состояние. Чикиджа отвернулся и скомандовал резким голосом. «Боевая тревога. Приготовиться к прыжку по координатам звездной системы Элор. На планете Алир находятся реллы и измененные. Выходить в боевой готовности и сразу открывать огонь. Разрешаю применять установки «Последний вздох». Старт по моей команде». «Император, разрешите отбыть к флотам», — подал голос Сергей. «Не разрешаю. Остаетесь в резерве. Будете отвечать вместе со мной за все, что произойдет». «В таком случае ждем еще час». и можно начинать атаку», – проговорил Антон. Чекиджа на него посмотрел внимательно и заговорил. «Командующий Северов, прошу вас взять на себя оборону нашего звездного сектора. Лучше вас с этой задачей никто не справится». «Приказ понял. Приступаю к исполнению. Действуйте, командующий, и докладывайте мне обо всем». Антон ушел. Сергей завистливо посмотрел ему вслед. «А для меня какую работу приготовил внучок?» «Самую трудную, дед». которую никому поручить не могу. Ты назначаешься командующим ударным флотом, в задачу которого входит атака звездной системы релов На месте действуешь по обстановке, о результатах постоянный доклад. А спросить согласия? Хватит, дед, какое согласие? Цивилизация в опасности. Хорошо, тогда мне пора. Повернулся и хотел выйти, но Чикиджа его остановил и обнял на прощание, проговорив «Возвращайся, дед». «Я в тебя верю и буду ждать». Светлов ушел с двояким чувством непонимания и обиды. Внук приказал ему возглавить флоты империи. «Дожил». Внук уже приказывает. «Хотя что я? Сам уступил трон. А власть — дело такое. У кого хочешь, голова закружится. Ладно, хватит об этом. Если рассудить здраво и логически, то внук поступил правильно. Что же ему делать? Предложить снова занять трон?» Вот тут-то я точно бы не согласился. Коммуникатор пискнул. Сергей бросил взгляд, пришел приказ о назначении на новую должность. Тянуть не стал, сообщил Пауле о новом назначении и сразу отправился на орбиту вступать в должность. Времени оставалось всего 40 минут. Флот в боевой готовности. Время, которое разделяет мир и войну. Два понятия антипода. Два понятия, которые разделяют жизнь и смерть. Развитие. и угасание Совершенно несовместимые понятия, но они существовали, и вот наступил именно такой момент. Прибыв на орбиту, поднялся на борт флагмана, подтвердил свои полномочия, выслушал доклад заместителя Шольца, он его раньше знал, Ким Дига в четвертом поколении, который вполне бы мог командовать флотами. Доложив о готовности флотов к старту, отошел в сторону, освобождая обзор звездной тактической карты. Сергей окинул карту взором, Флоты в боевом построении, готовы к бою и полны решимости победить. Это он почувствовал в ментальном поле. Час, выделенный императором, истекал через пять минут. «Связь с императором», – распорядился Светлов, операторы быстро установили. «На связи, командующий». «Докладываю. В должность вступил. Флоты к старту готовы». «Хорошо. Ждите приказ». Чекиджа работал в режиме многозадачности сразу на нескольких уровнях, В приоритете находился вопрос вторжения в звездную систему Илор. Как только приказ будет отдан, все. Дальше только война с применением невероятно мощного оружия. Внутренние часы отсчитывали секунды. Время уходило. Осталась последняя минута. Секунды стали падать, как гири. Вот последние десять секунд. Надежды на ответ. Измененных не осталось. Последняя секунда упала в вечность, а с ней и надежда решить вопрос мирным путем. Чикиджо приготовился отдать приказ флотам стартовать, но его опередил доклад оператора связи о том, что на связь вышел правитель измененных Талис. Талис получил обнадеживающий доклад о том, что нейтрализатор заработал, сомнения имелись, и он спросил Перла, «Как ты определил, что он в рабочем состоянии?» Установка выдала мощнейший выброс энергии, видимо это и есть нейтрализующее поле. Уверенности в докладе нет, все утверждения предположительные, нужно проводить полевые испытания. Только тогда станет ясно, работает установка или нет. Как определить, что это именно та энергия, которая нейтрализует удар оружия последний вздох? Способ только один. Установить работоспособность нейтрализатора экспериментальным путем. В таком случае грузите установку на корабль и испытывайте. Перл нашел в себе смелость слегка возразить правителю, понимая, что может навлечь на себя его гнев. Позволю себе проинформировать вас, начал он мягко издалека. Правитель его резко прервал. Если ты о том, что нас могут обнаружить, то это уже случилось, поэтому максимально быстро проводи испытания. Пришел доклад от Толиса, он подготовился и стартовал в созвездии волны. Операция по обнаружению Сьюис началась, и здесь случилось совершенно невероятное. Оператор связи доложил, что получил сообщение от императора Кипдига. Талис не выказал своего удивления, хотя оно плескалось через край. Ознакомился с посланием и сразу сопоставил с активацией установки. Связался с Перлом и приказал выяснить, куда ушел сигнал с установки, в каком направлении. Ответ ожидаемо подтвердил его самые мрачные предположения. Сигнал ушел в сторону звездной системы «Марион». «Именно туда, где находилась планета Лагуна. Вы – идиот, Перл!» «И я тоже», – подумал Талис. А «Это не блокирующее излучение, а сигнал маяка, который мы активировали сами. Это да такой сигнал, что его можно услышать даже на другом конце Вселенной. Кипдиго уже на связи со мной и требует переговоров». «Кто же знал, правитель?» Талис не стал слушать оправдания Перла, сосредоточившись на новой реальности. Что толку сожалеть? Маски сброшены, игра за господство в «Звездном секторе» началась. Он еще и еще раз анализировал послание. Получалось, что его флоты уже засветились, их видят Кибдига. Почему они не нападают? Почему не атакуют? Сейчас самое время... пока мы находимся в стадии активации. Конечно, моя задача – потянуть время, чтобы флоты полностью активировались и приготовились к бою. Допустим, я выиграю достаточно времени. Что дальше? Атаковать сил достаточно, оружие у нас одинаковое, а вот мастерство ведения боя – здесь проблемы. Флоты не имеют слетанности и боевого опыта. Каковы мои шансы на успех? Процентов 50, что очень много. На моих кораблях экипажи состоят из подконтрольных релов, тогда как у противника из Ким Дигга. При таком раскладе они будут быстрее принимать решения и действовать. Нет, мы не готовы к бою. Придется пойти на переговоры и тянуть время, используя его для боевой подготовки флотов. Талис не торопился. Час еще не закончился. Если ответить сразу, Ким оценит такую поспешность, как слабость и неготовность. Поэтому Талис ждал до последнего. Как только час закончился, приказал связаться с Кипдига. Чикиджа выслушал доклад оператора, но отвечать не торопился. Поспешность в этом деле не самое лучшее качество. Дипломатия — сложная штука, целое искусство, включающее в себя много составляющих, условностей, знаковых моментов, ну и так далее. Сделав пятиминутную паузу, разрешил ответить и поинтересоваться, кто на связи. На связи правитель, как вы говорите, измененных. Вы чуть было не опоздали, правитель. Еще секунда, и назад дороги уже бы не было. Чуть не считается, император Чикиджа. Вы удивили меня. Я все понял. Отлично разыграли карту с нейтрализатором. И я попался. Рано или поздно это все равно бы случилось. Теперь уже не важно. Вопрос в другом. Как поступить в сложившейся ситуации? Какие мысли по этому поводу? «Инициатор переговоров, вы, император, вам и следует озвучить условия. То есть вы признаете, что в этой ситуации кипдико сильнее. Почему вы так решили? Потому что вы заговорили об условиях». Талис понял, что попал в просаг и попытался выкарабкаться из ситуации. Чикиджа, судя по всему, обладал острым умом. «Я ничего не признаю и ничего не констатирую. Только предлагаю, если нет, то могу высказаться я». С какой позиции с какой стати? С позиции равного и в качестве правителя измененных, за которым стоит немалая сила. Сила есть, только она пока аморфная. Нужно время, чтобы флот стал по-настоящему боевым. Твои корабли находились в ангарах, тогда как мои бороздили просторы Вселенной, поэтому предлагаю деактивировать флот и сдаться. Обещаю сохранить жизнь каждому измененному. Судя по всему, разговора не получится. И все же попробую». Как насчет равноправного мира, сотрудничества и добрососедства? Если продолжить твою мысль, Талис, то еще следует добавить, что хорошо бы вам занять часть планеты Лагуны. А что вполне справедливо, мы ведь тоже кипджика, и неплохо бы иметь естественный источник излучения. Чакиджа, ведя переговоры, активно анализировал возможность мирного сосуществования с измененными, и пока не мог прийти к однозначному выводу. Прошлое не внушает оптимизма. В настоящем опыта нет. Решил продолжить нейтрально. Для реализации такого плана нужно полное доверие. Поэтому условия те же. Деактивируешь флоты, и потом мы решаем, как быть и где вас поселить. Можно рассмотреть и планету Лагуна. Доверие. Действительно, откуда ему взяться? Джао вас чуть не уничтожили, вероломно нарушив все договоренности. Мы понимаем, что договоренности для Джао – пустой звук. Кстати, часть цивилизации Джао Кепдига осталась у нас – И живет себе спокойно, без проблем. Интересная новость. Заставляет позитивно смотреть на твои предложения. Я потратил десятки лет на создание флота. И вот так в одну секунду сдаться очень трудно. Дай время подумать. Думай. Хватит суток. Хотя бы неделю. Талис не пойдет. Я даю тебе время подумать, а не приготовиться к нашей атаке. Хорошо, попробую уложиться в отведенный тобой срок. «Окончательное решение озвучу через сутки. Скажи, где сейчас прошлый президент Кепдига, кажется, Светлов?» Светлов покинул этот пост и занимается тем, чем хотел заниматься всегда. Бороздит просторы Вселенной в качестве командующего. Странные вы. Бросил власть и занялся недостойным делом. Сильная была личность. Жаль, что ушел. Очень тонкий политик и грамотный стратег. От таких дифирам вовчики кольнула ревность – поэтому решил ответить нейтрально. «Я передам ему ваше высокое мнение о нем». На этом мы закончили общение. Чикиджа подумал, что может предпринять за это время Талис. Бросил взгляд на часы. «Прошло сорок минут. Нужно отменить готовность к старту». Связался с дедом и рассказал о переговорах с Талисом. «Он очень высокого мнения о тебе. Видимо, ты был достойным противником. Я дал Талису сутки на раздумье. Думаю, за это время он ничего не успеет предпринять, учитывая, что его флоты только вышли из ангаров. Внучок, не обижайся. Зеленый ты еще, хоть и умный. Талис – величайший из Джао, который поднялся на ровном месте с нуля. Сумел провести избранных. А ты ему о договоре? Мире? Он персонально руководил атакой на планету Лагуна только с одной целью – уничтожить нас. А ты ему время на раздумье?» Сложись с себя полномочия. Наверное, мне нужно снова взять на себя бразды правления. Иначе ты потеряешь все, чего мы достигли. Дед, ну ты чего ругаешься? Я поступаю как лучше. Нужно не как лучше, а как правильно. А правильно поступить, значит, атаковать измененных без вариантов. Но, дед, я же дал сутки на раздумья. Дал император. А я не давал. И никому ничего не обещал. Так что не поминай лихом, если что». Рисковать цивилизацией я не могу. Чекиджа пытался еще переговорить с дедом, убедить, но увидел, как флоты один за другим уходят в порталы. Дед начал атаку на измененных. Империю ожидала другая реальность. Медлить нельзя. Чекиджа связался с командующим планетарной и орбитальной обороны с Северовым. На связи, императора! Командующий Светлов повел флоты в атаку на измененных. Бой произойдет на их территории. «Приведи в боевую готовность свои системы и будь готов ко всему». «Не понял, что значит Павел? Не выполнил приказ? Теперь это не важно». «Очень важно. В чем дело, я настаиваю». Чикиджа рассказал все, как было. «Император, при всем уважении, Сергей прав. Талиса мы знаем. Великий и умнейший правитель. Верить ему нельзя. Переговоры можно вести только тогда, когда он в клетке, перед вами или в аквариуме». Он нас едва не уничтожил в прошлом. Никаких сомнений. Командующий Светлов поступил правильно, и лучше, если никто не будет знать, что он нарушил приказ. Чикиджа внутренне согласился с Северовым, но отвечать не стал. Распорядился связать его с председателем Свелом. Тот сразу ответил: Чикиджа ввел в курс дела председателя. Так обстоят дела. Дед повел флоты в атаку на измененных. Хорошо разыгранная партия. Мечта Талиса. Уничтожить вас. Как только он разберется с вами, то нападет на нас. Маршал, вы что думаете, он нас победит? Нет, не думаю. Светлов не даст. Если даже проиграет, то нанесет такой урон флотам измененных, что они ни на что не будут способны. Вопрос в другом. Помощь от нас нужна? Пока нет. Хорошо, держите меня в курсе дела. Мы тоже готовимся к атаке.